Анна Ольховская. Требуется Квазимода. Часть первая. Глава первая. Скучно. Коренастый белобрысый парень, чей возраст, благодаря не очень здоровому образу жизни, конфузливо прятался от точного определения, лениво цвиркнул слюной сквозь щель между зубами. «Чего они все время мужиков сюда таскают? Хоть бы одну бабу привезли!» «Много тебе баба кирпичей налепят Фыркнул его напарник, Жилистый высокий дядька с нагло обритой головой. «Тут и мужики дохнут от работы, как кони, А баба вообще и неделю не протянет!» «Так зачем баб на конвейер или в карьер?» Светло-голубые глазки... Именно глазки, слишком уж мало места занимали они на лице их носителя, мгновенно наполнились похотливым маслицем. Они для другого дела нужны, чтобы не скучно было. Ведь круглосуточная в них необходимость имеется, если задуматься. Днем жрачку готовили бы, стирали, убирали. Ночью нас бы ублажали со всем тщанием. А кто халтурить бы начал, получил бы по полной программе. И энтузиазм вернулся бы. И не только ночью ведь бабы развлечь могут, но и днем, вот как сейчас. «Мечтатель!» – насмешливо хмыкнул лысый. «Ты, Гришаня, ничего не забыл?» «Забыл», – с хрустом потянулся Гришаня. «Как баба пахнет, забыл, за те три месяца, что тут без выходных торчу». «Ты, похоже, забыл, зачем тут вообще торчишь? И что нехилые бабки получаешь, кстати? Ты охранником здесь числишься, между прочим, и должен каждые двадцать минут цеха обходить, следить, чтобы эти козлы работали, а не отлынивали. А ты уже больше часа валяешься на койке и ноешь. Так и ты, гвоздь, вроде не особо утруждаешься». Лениво отмахнулся белобрысый Чё-то я не видел, чтоб ты поскакал в цех, как положено по уставу. Потому что я старший в наряде. Ай, ладно. Тебе тоже не в кайф тащиться из тёплой коптёрки в холодный цех. Да ещё в такую погоду. Не то снег, не то дождь, слякость, сырость. Брррр! Парня аж передёрнуло. Так ноябрь за окном, не май. Невольно поежился и гвоздь. Скоро закроемся. Хозяину придется снова облавы на бомжей и придурков, Приехавших в Москву на заработки устраивать. И на Кавказах отправлять. Так это ж здорово! Оживленно потер руки Гришаня. Хоть отсюда выберемся. И развлечемся, и по бабам пройдемся. Хозяин ведь премиальный за каждого барана дает. За каждого сильного и крепкого барана. За доходяг, если ты помнишь, штрафные можно получить. Из зарплаты вычтут, если клиент в течение недели копыта отбросит. Да как же их разберешь, доходяги они или здоровые. Иногда внешне лось лосем, а на деле сопля хилая. А иногда совсем наоборот. Вон как хозяин на пашку с кабаном из-за немтыря наезжал. Кабану даже рыло пару раз поравнял. Че, калеку-то привезли? Мало того, что он всю машину в кровище изгваздал, так ведь все равно подохнет. Лечить-то его тут некому. Ага, помню, усмехнулся гвоздь. Хозяин хотел сразу немтыря пристрелить, но, наваляв кабану, успокоился и велел мужика в барак оттащить и на нары кинуть. Вдруг оклемается. Так ведь оклемался же. Хотя и остался калекой, а живой. И работает не хуже других, и нас веселит. О, кстати, пойдем пуганем его. Гриша не закопошился, полез в тумбочку. Хоть поржем, а то скоро передохнем от скуки, как мухи. И не надоело тебе, покачал головой гвоздь, поднимаясь. Всегда ведь одно и то же. И че? Все равно ржачка. О, нашел! Белобрысый вытащил из-под груды хлама небольшое зеркало в овальной пластмассовой рамке. «Пошли!» «Пошлю!» — хмыкнул напарник, поправив на плече ремень автомата. «Причем неоднократно и в разные места. Оружие не забудь, секьюрити хренов!» «Ой, да ладно! Твоей пушки вполне достаточно. Они и так нас боятся!» «Гришаня, тебе что, работа надоела?» «Мало платят?» «Да не, все пучком. А че?» «А то! Совсем обленился, хрен моржовый, автомат ему лениво взять. А если хозяин тебя вот так увидит, с зеркалом наперевес вместо ствола? Хочешь в цех попасть, на работу, кирпичи таскать?» «Ладно, ладно, не бузи», – буркнул Гришаня, взяв со стола оружие. «Теперь доволен?» «А мне, если честно, пофигу», – пожал плечами лысый. «Я тебе просто напомню, что тут у нас к чему». Он первым открыл дверь к обтёрке, где грелись обычно дежурившие охранники, и страдальчески скривился. «Ну и хрень! Три часа дня, а темно, как ночью. Вон тучи какие брюхатые нависли. Теперь неделю целую снег с дождем будет лепить. Давай, бегом за мной». Да не топайте так, слоняра, грязь во все стороны летит. Я те чё, балерину чё ли? Бабочкой порхать? Огрызнулся парень, стремившийся побыстрее преодолеть несколько метров, отделявших коптёрку от длинного навеса, под которым и располагались цеха нелегального кирпичного завода. Их за последние годы развелось на территории России, как блох на бродячей собаке. Особенно много их было в Дагестане, да и в Подмосковье тоже имелись. Столица ведь активно строилась, а на дома бизнес-класса нужен был кирпич. Много кирпича. Прибыльный бизнес, между прочим. Глина и песок – все это бесплатно. Главное – хороший карьер найти и местную власть подмазать. Капитальную стройку разворачивать не надо. Привез к карьеру оборудование, печь конвейер. И так далее. Установил навес от дождя и снега, огородил территорию колючей проволокой, выкопал землянки для рабов, установил полевую кухню, теплые вагончики для охранников, отловил в городе кучку бомжей и гарстарбайтеров и вперед! Лепи себе кирпичи и складывай в карманы прибыль. А выбывшая из строя из-за непосильной работы и скотских условий жизни рабы просто и незатейливо закапывались на дне выработанного карьера. Единственный минус этих подмосковных заводиков – зимой они работать не могли, морозы не позволяли. Приходилось сворачивать лавочку до весны и переходить на поставку рабов для республик, то есть стран Кавказа. Вот и этот заводик, затаившийся приблизительно к километрах в 100 от Москвы, дотягивал последние дни. У конвейера осталось совсем мало рабов. С наступлением холодов жить в землянках и работать на открытом воздухе могли только самые сильные и крепкие. Хотя внешне о них этого сказать было бы нельзя. Например, человек, к которому направились сейчас охранники, вообще непонятно каким образом удерживал свое исковерканное тело в вертикальном положении. Вернее, почти в вертикальном. Его словно скрутили когда-то в жгут, вывернув ноги и руки самым невероятным образом. Да так и оставили. И непонятно было, то ли это переломы неправильно срослись, то ли тело мужчины свело вечной судорогой. В пользу последней версии свидетельствовало его лицо. Понять, как выглядит или выглядел этот несчастный на самом деле, было практически невозможно. Мышцы лица чудовищно исказились, словно какой-то безумный кукольник, обкурившись травы, решил вылепить из глины свой личный глюк. И вылепил, утопив в складках щеки левый глаз, заставив вытаращиться правый, вытянув вперед нижнюю губу и втянув внутрь верхнюю. «Красавец, в общем, писанный». Особенно, если ко всему вышеперечисленному добавить обритую наголо, чтобы вши раньше времени не загрызли, голову с отросшим ежиком грязно-серых волос. Вернее, волосы его, скорее всего, были черными с проседью, но сейчас они выглядели порослью неопрятной плесени на покрытой шрамами голове. Гришанин на цыпочках подкрался к складывающему на поддон кирпичи бедолаге и резким движением руки выставил перед его глазами зеркало. Увидев свое отражение, несчастный взвыл, отшатнулся, закрыл лицо скрюченными, похожими на клешни, руками и, упав на пол, забился в истерике, мыча что-то невразумительное. Белобрысый, захлебываясь от восторга и гагача, Отводил его руки к от жуткого лица, Вновь и вновь тыкал в зеркало, Чуть ли не в нос бедняги, Глумливо выкрикивая. «Свет мой, зеркальце, скажи, Да всю правду доложи, Я ль на свете всех милее, А всех румяней и белее?» До тех пор, пока раб не заплакал. Тихо и безнадежно. — Ладно, хватит, — поморщился лысый, вовсе не разделявший веселье своего молодого напарника. — Хорош, — говорю. И так народу мало осталось, а ты своими забавами еще одного из строя вывел. — Ничего, сейчас я его подыму, — гыгыкнул Гришане и лениво пнул скорчившегося в позе зародыша мужчину. — Эй, немтырь, подъем! Хватит отдыхать, чучело, а то сейчас опять зеркало достану. Ну, кому сказал? И он ударил сильнее, потом еще круче врезал, потом со всей дури, азартно оскалившись. Но продолжить развлечение парнишке не удалось. Он огреб подзатыльник от напарника и, огрызаясь, вынужден был продолжить обход цеха оставив на полу дрожавшую от боли и ужаса жертву.